Глава 16. Месть. 31 августа 1973 года в газете «Правда» было опубликовано открытое письмо группы литераторов. «Советские писатели всегда вместе со своим народом и коммунистической партией боролись за высокие идеалы коммунизма, за мир и дружбу между народами. Эта борьба – веление сердца всей художественной интеллигенции нашей страны, в нынешний исторический момент, когда происходят благотворные перемены в политическом климате планеты, поведение таких людей, как Сахаров и Солженицын, клевещущих на наш государственный и общественный строй, пытающихся породить недоверие к миролюбивой политике советского государства и по существу призывающих Запад продолжать политику холодной войны, не может вызвать никаких других чувств, кроме глубокого презрения и осуждения. Физик-теоретик-академик Академии наук СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы, Андрей Дмитриевич Сахаров, публиковался тогда в «Американской Нью-Йорк Таймс», осуждая советскую политику, сталинизм, политические репрессии, писал разнообразные предложения советским вождям о необходимости смены курса и установления партнерских отношений с США, посещал все основные советские процессы над диссидентами. По-прежнему живший в Москве Солженицын закончил и переправил за границу книгу «Архипелаг ГУЛАГ» и начал работу над многотомной эпопеей «Красное колесо». Под письмом «В правде» значились фамилии 31 литератора. Только Зубры, военное поколение. Юрий Бондарев, Михаил Луконин, Василь Быков, Георгий Марков, старейшины Валентин Катаев, Сергей Михалков, Борис Полевой, Константин Симонов – Алексей Сурков, Константин Федин и Шолохов. В тот же день письмо было зачитано ведущим программы «Время» на 10-й минуте выпуска. Спустя пять дней Солженицын распорядился начать публикацию книги «Архипелаг ГУЛАГ» в эмигрантском издательстве имка Пресс». 24 сентября КГБ предложил ему опубликовать в СССР повесть «Раковый корпус» в обмен на отказ от публикации «Архипелага за границей». Солженицын не согласился, архипелаг вышел на Западе в начале декабря 73 -го. 13 февраля 74 -го года Солженицын был выслан из СССР в ФРГ. 14 февраля вышел приказ начальника Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР об изъятии из библиотек и книготорговой сети произведений Солженицына. Удивительно не это, а то, что все эти 10 лет Рассказы и повести, опубликованные Солженицыным в СССР, были в открытом доступе. Уже в сентябре того же года все то же издательство «Инка Пресс» в Париже опубликовало небольшую книгу «Стреме Тихого Дона» «Загадки романа» с предисловием Солженицына. В предисловии он писал «С самого появления своего в 1928 году «Тихий дон» протянул цепь загадок, необъясненных и по сей день. Перед читающей публикой проступил случай небывалый в мировой литературе. 23-летний дебютант создал произведение на материале, далеко превосходящем свой жизненный опыт и свой уровень образованности, четырехклассный. Юный проткомиссар, затем московский чернорабочий и делопроизводитель дома управления на Красной Пресне» опубликовал труд, который мог быть подготовлен только долгим общением с многими слоями дореволюционного донского общества. Более всего поражал именно вжитость в быт и психологию тех слоев. Сам происхождением и биографией иногородней молодой автор направил пафос романа против чуждой иногородности, губящей донские устои, родную донщину, чего, однако, никогда не повторил в жизни, в живом высказывании, до сегодня оставшись верен психологии продатрядов и чона. «Несравненный гений», – задавался риторическим вопросом автор предисловия, «но последующие 45-летней жизнью никогда не были подтверждены и повторены ни эта высота, ни этот темп. Так Солженицын, находящийся в перекрестии мировых софитов, дал новую жизнь старой и уже отжившей к тому времени свои сроки клевете». Вместо имени автора на обложке и на титульном листе была проставлена всего одна буква «Д». В предисловии Солженицын написал, что время открыть имя автора еще не пришло. Им была Ирина Николаевна Медведева, по второму мужу Томашевская, советская литература ВЕТ. Родилась в 1903 -м. окончила Ленинградский институт искусств, о скандале вокруг Тихого Дона и его благополучном завершении, скорее всего, узнала еще тогда, но, вполне возможно, забыла о нем на многие годы. Жила в Гурзуфе. Под фамилией Медведева с 46 по 71 выпустила две книжки по истории Тавриды, одну о Грибоедове и одну про актрису Семенову. В 67 году познакомилась с Солженицыным, который расспрашивал ее на предмет выселения крымских татар. В 69 году у нее в гостях он начал писать «Красное колесо». Несомненно то, что идея написать книгу об авторстве Тихого Дона родилась у нее под влиянием Солженицына. Тихой, малозаметной исследовательницы Тавриды и Грибоедова зачем ей дался Шолохов, она бы на такое не решилась никогда. Работу над книгой Медведева начала только в 71 году. Материалами ее снабжали помощники Солженицына – в частности химика по совместительству литературовед Елена Цезаревна Чуковская, дочь литературоведа Цезаря Самойловича Вольпе и Лидии Корнеевны Чуковской, той самой, что писала в свое время Шолохову открытое письмо, обещая ему исключительную дурную память в потомках. Само название Стреме Тихого Дона» безусловно даровано книге Солженицыным. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть, Как невыразительно назывались предыдущие книги Медведевой «Русская таврида», «Горе от ума А.С. Грибоедова», Екатерина Семенова «Жизнь и творчество трагической актрисы». Более того, и часть текста, когда сухое сугубо филологическое изложение вдруг сменяется экспрессивным, тоже как минимум правлено рукой Солженицына, скорее написано им. Удар по Шолохову, как видим, Солженицын готовил давно и считал его важнейшей составляющей всей своей работы. Позже он объяснил происхождение псевдонима «Д» от «Дона» и «Дамы». «Дамой» для конспирации называл Медведеву, хотя ей раскрытие псевдонима ничем уже повредить не могло. 26 октября 1973 года она умерла. Так Шолохова на 70-м году жизни нагнала черная звезда беззакония Под которой он родился. Все детство лгали, что мать его прижила невести от кого, что он и не казак вовсе, а чей сын, приказчика Шолохова, Барина Попова или Атаман Скузнецова еще вопрос. Раздавленный этим унижением он все равно не сдался и пророс на зло своей черной звезде невероятный донской цветок. Сделав полный круг, черная звезда снова встала над его теменем. 70 лет назад возникла ложная путаница, чей он сын, как его зовут, Имеет ли он вообще право на жизнь, на казачий статус и на то, чтобы сесть за парту с другими детьми и под фамилией кровного отца? Теперь злые языки и бесстыжие люди ставили под сомнение авторство его любимого детища, отнимая фамилию уже у книги, в которую Шолохов вложил в свою жизнь в себя самого, родовую память. За что судьба так наказывала Шолохова, кто из его предков притянул на потомка такую муку, гадать не станем? Так сложилось си, от этой подлой мечты не уйти вовек. По какой бы стёжке ни шёл тот невинный ребёнок в десятые годы начала столетия, безжалостные станичные дети кричали ему вслед «Приблуда! Нахалёнок! Под забором нашёлся!» Где бы ни звучало имя Шолохова теперь, всегда найдётся род, который прокричит в сущности те же самые слова. То, что написано было в предисловии Солженицына и многословной работе Медведевой – Сегодня серьезными исследователями темы всерьез уже не воспринимается, даже если они по каким-то причинам продолжают осмыслять проблему авторства. Солженицын писал, «Видимо, истинную историю этой книги знал, понимал Александр Серафимович, донской писатель преклонного к тому времени возраста. Но горячий приверженец Дона, он более всего был заинтересован, чтобы яркому роману о Доне был открыт путь». Всякие же выяснения о каком-то белогвардейском авторе могли только закрыть печатание. И Серафимовичу в его преклонном возрасте было 63, и в авторстве «Тихого дона», о чем свидетельствуют его дневники, он не сомневался никогда. И роман, посвященный Шолохову, он задумывал, и в гости к любимому танцу наезжал, и покрывать белогвардейский эпос, потерявший сына в боях за советскую власть, коммунист Серафимович не стал бы. К тому же он, как мы помним, настаивал на том, чтобы Мелехов пришел к большевикам, уговаривая Шолохова сделать именно такой финал. И по сегодня живы современники тех лет, уверенные, что не Шолохов написал эту книгу. Но скованные всеобщим страхом перед могучим человеком и его местью, они не выскажутся до смерти, писал Солженицын, достигая почти уже комического эффекта. Могучий, мстительный Шолохов – уничтожающий за всякое дурное слово о нем. И он, единственный человек, решившийся произнести страшную правду вслух, не дожидаясь своей смерти, как некоторые. Не хранятся ни в одном архиве никому никогда не предъявлены, не показаны черновики и рукописи романа. В 1942 году, когда фронт подошел к станице Вешенской, Шолохов, как первый человек в районе, мог получить транспорт для эвакуации своего драгоценного архива. Но по странному равнодушию это не было сделано, и весь архив, нам говорят, теперь погиб при обстреле. Солженицын не знал, что рукописи Тихого Дона, разнесенные тогда по всей станице, все эти годы удивительным образом возвращались к Шолухову. Ему, впрочем, уже не слишком нужны. Очередное письмо по этому поводу от участника Великой Отечественной Д. Л. Гайдука он получил в апреле 1971 года. «Уважаемый Михаил Александрович!» «Я в период Великой Отечественной войны находился в вашей станице. При отступлении наших войск я случайно нашел вашу рукопись Великой книги «Тихий дон». Рукописи упаковал и сдал комиссару нашей части». Солженицын прямым текстом пишет, что самый вероятный автор романа – «Донской писатель Федор Крюков», настаивая, что через «Донскую песню» связывается Григорий Мелехов не с мальчишкой-продкомиссаром, оставшимся разорять станицы, но с Крюковым, пошедшим, как и Мелихов в тот же отступ 1920 года. Солженицын не знал ни шолоховской биографии, нигде, ни как он рос, но привычка, не зная в полной мере утверждать смело и наобум, в нем крепко к тому времени поселилась и стала ни больше, ни меньше творческим методом, по сути, своей противоположным творческому методу Шолохова. Если допущения и ошибки в любом из текстов Шолохова имеют, как правило, случайный, непринципиальный характер, то допущения и ошибки в текстах Солженицына представлены в каком-то воистину катастрофическом обилии. Он мог объяснять это великой праведностью поставленной им задачи сокрушить неслыханное зло большевизма, но оставляя за рамками разговор о большевизме Зададимся вопросом, в чем праведность выпуска этой голословной брошюры? Медведева, спрятанная за буквой «Д», в ней только ширма, исполнитель воли великого конспиролога и, значит, стремя Тихого Дона, по сути, стала второй вслед за архипелагом книгой Солженицына, выпущенной после выдворения его за границу. Это не какая-то случайность. Вот умерла добрая знакомая, и в памяти о ней выпускаем последнюю ее книгу, а продуманный атакующий жест. И теперь якобы Медведева извлекала на свет старые-престарые байки, например, письмо писателя Андреева живописцу и критику Сергею Галаушеву, где Андреев, как мы уже рассказывали, писал, «Забраковал и твой тихий дон, твои путевые и бытовые наброски». На самом деле, напомним, очерки Галаушева назывались С Тихого Дона и к роману они не имели ни малейшего отношения. Автор стримени вопрошал, повышая слишком знакомый голос. Итак, если сам Шолохов не сомневался в Галаушеве, а главное, если сам Серафимович не сомневался, так можно ли усомниться? А может быть, давно следовало? И Серафимовичу ли, например, было не знать, кому принадлежал очерк «Тихий Дон» 1917-го? Однако маститый литератор не только не открыл таинственного автора, но, оберегая Шолохова, больше всех заботился о петлях сокрытия и в Галаушевском Тихом Доне, несомненно, усмотрел петлю наихитрейшую, самой судьбою закинутую. Никакая Медведева к этим привычно-солженицынским риторическим вопросам, причастным оборотам с перестановкой слов и к квазинародному языку никакого отношения, конечно, не имела. Не низость ли столь же риторические, спросим мы, обвиняя во лжи другого, выстилать ложью дорогу себе самому и, добиваясь желанного эффекта, вторгаться в чужой текст, покойный уже Д, не умеющий защитить ни себя, ни свой труд? Из конспирации Солженицын сменил автору даже пол, вспоминая о Медведеве и как о мужчине. Завершалась книга с тремя тихого дона, кратким, в абзац послесловием Солженицына – в главке «Петля сокрытия» Д. не успел закончить свою мысль. Те главы из Тихова Дона, которые Галаушев предлагал Андрееву для русской воли, были главами уже описавшегося тогда романа Федора Крюкова. Эти главы Галаушев мог в частности получить через Серафимовича, с которым был в дружеских отношениях. Все это никогда, никак и ничем не подтвержденные предположения, не имеющие к реальности никакого отношения фантазии на заданную тему. К тому же не Медведевой фантазии, а его самого. Наставлял, указывал, подгонял ее, вдохновленный якобы взятым следом. Солженицын элементарным образом не знал, что Шолохов прямой свидетель большинства событий своего романа. А Крюков категорически нет. Он и в Каргинском не жил, и в Кружилинском не был, и в Плешакове тоже, и в Вешенскую разве что проездом посещал потому что сам он с Глазуновской станицы, это восточнее Букановской, не местный он. Учился Крюков в Петербурге, работал в Орле, а в гражданскую находился на Нижнем Дону, в другой стороне от всех основных событий Тихого Дона. Он не мог написать Тихого Дона при всем желании, не зная ни Ермакова, ни Сердинова, ни Валета, ни Копылова, ни отца Виссариона, ни Аникушку, ни Кудинова, Автор «Тихого дона» должен был, перечислим еще раз, чтобы вовек не забыть, вырасти в Каргинской или поблизости и описать все ее приметы – балки, буераки, курганы. Постоянно бывать на мельнице Каргина и аккуратно перенести ее в роман, почти не изменив внешних примет, и лишь переместив ее с берега Чира в центр вымышленного татарского хутора на Дону. Знать соседей Шолоховых по станице Каргинской – и вывести их зачастую под собственными именами, со всеми особенностями характеров, внешности, подворовывая словечки, ухватки, куски биографий. Лежать в той же лечебнице в Москве, что и маленький Миша Шолохов. Жить в семье Дроздовых, прятаться от банды Фомина. Здесь невольно возникает эффект, как в той шутке про Гомера, что Илиаду и Одиссею написал не этот, а другой слепой старик. «Тихий дон» написал не Шолохов, а другой казак, родившийся в Кружилине по кличке то ли Татарчук, то ли Турок. Внук купца Мохова, сосед Лукешки и братьев Шемели, бывавший в Букановской у семьи, где снимал комнату комиссар Малкин, знакомец Харлампия Ермакова, записавший со слов последнего всю его жизнь. «Нет второго такого? Ах, как же так?» «Антишолоховедение – чудовище, у которого взамен отрубленной тут же растет новая голова. Гибнет одна концепция, тащит с бесстыжими глазами другую. Подстилают под это, переговаривая на разный лад, все то, что сразу выложил Солженицын. У Шолохова пишут раз за разом не было образования. Настолько сурово это говорят, словно что-то всерьез знают про образование многих других русских классиков. «Иван Алексеевич Бунин сколько учился?» В 1881 году он поступил в Елецкую гимназию по статусу, пожалуй, ниже Богучарской у Шолохова и точно ниже Московской имени Шалопутина, но вернулся домой, проучившись 3,5 года, не завершив обучения. Академик Бунин гимназию не закончил. Меньше Шолохова учился. При том, что и подобного жизненного опыта Бунин не имел и гражданскую войну в упор не наблюдал, и от смертной погони на Бричке не уезжал, и в расстрельном подвале не сидел. А какое было образование у Горького? Ильинское училище, затем Нижегородское, Слободское, Канавинское начальное училище, но курсы не окончил. Тоже почетный академик. Аркадий Гайдар где учился? В Арзамасском реальном училище начал обучение в 1914 году, а там война, революция так и не сложилась с университетами на пехотных курсах Красной Армии завершил образование. Ну так и Шолохов на продовольственного инспектора доучивался, тоже ведь наука. Артем Веселый, сам огромный писатель и автор эпоса, учился в Самарском реальном училище, но вынужден был бросить его и поступить чернорабочим на трубочный завод, поэтому Шолохова в гимназиях обучавшегося воспринимал чуть ли не как белую кость. Шолохов в своем невероятном поколении обычный, такие, как он, там через одного. Учился он больше веселого и немногим меньше Леонида Леонова, тоже, кстати, академика. Мировая литература имеет подобных примеров целый свиток. Жизнь была главным учителем Шолохова. Божий дар был его путеводителем, всему остальному доучивали книги. Английский писатель Чарльз Сноу, финский литератор Марти Ларни. Все отмечали богатую шолоховскую библиотеку, Как писал современник, ни одной молчаливой застывшей полки, каждая из книг побывала в его руках, начинена закладками, пометками. Прочитана, продумана, оценена. Шолохов – мальчик, повзрослевший среди смертей. Он рос в мире, где непрестанно, в течение всей его ранней юности убивали. Все вокруг было в смертях, повсюду, в каждом соседском доме был свой, растерзанный, казненный, замученный. Он не только писать начал рано, у него все было слишком рано. Он рано понял, как злы на язык люди, как слаба даже кровная родня, когда их дома избегали дедья и тетки, а родная бабушка по отцу так и не посадила его на колени ни разу. Он без родителей рано учился жить. Его в девять лет в Москву отправили, потом богучар был, сам себя отстаивал в чужой среде этот мальчишка совсем маленького роста. Он в 14 лет узнал не только войну, когда мужики друг друга рубят на куски, а как бабы могут пленного насмерть забить мотыгами. Он продинспектором стал в 17 лет. Судьбы решал человеческие. Мог миловать, мог под суд отдать. Он и женился рано, в 18 лет. Он в 19 уже несколько шедевров написал и стал московской литературной звездой. У него обнаружился невиданный дар, в первых же рассказах он показал – Насколько глубоко знает жизнь, как безупречно выхватывает невиданные в русской литературе типажи. Жизнь научила его быстро работать и не терять присутствие духа. И что? Так о себе заявив, слету, взяв огромную высоту, потом он пятнадцать лет с чужой рукописью возился, пробивая её в печать? Двумели да вы? А как скоро, как неотвергаемо получил он право именоваться народным заступником, когда к нему шли шли и шли люди самых разных возрастов, селяне, партийцы, военные, прокурорские работники, сплошным потоком, как к самому родному и самому мудрому, который может все и поможет всем. Ему в ту пору 30 еще не было. Тихий Дон, говорят, в 20 и в 25 лет не пишут. А вот так, как он... Живут, когда тебе 18, 25, 29? Знает все не уча сказано было про Серафима Саровского, но на самом деле иномерность, иномерность случается в России так часто, что стало обыденностью. Все не уча, по крайней мере, многократно больше того, чему их обучили. На века вперед знали Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин. Вы разве в Бога не верите, маловеры? Все ищите спасение в сынах человеческих? Кому вы хотите передарить молнию, пронзившую этого прекрасного казака? Усталому деду Серафимовичу? Областному писателю Крюкову? Кажется, это все от ужаса перед божественным. Сознание не способно принять гениальность, посетившую человека, как не способно осознать бесконечность вселенной. И намирность познавшего все, не уча Шолохова, никогда не перестанет пугать. Шолоховский случай, помимо всех рациональных объяснений, по сути своей озарения, ряд ближайших ему аналогов лежит именно в поэтической сфере, к небесам, как известно, располагающиеся несколько ближе, чем тяжеловесная проза. Артюр Римбо начал писать стихи в 15, закончил в 20 лет и больше к поэзии не возвращался, но по сей день является одним из самых известных в мире поэтов. Озаренными в необъяснимо ранней юности были и Пушкин, и Лермонтов, и Блок. Мы до сих пор учим наизусть стихи, написанные ими на пороге двадцатилетия. Но через эти строчки, сочиненные вчерашними детьми, из столетия в столетие скрепляет себя целая нация. мыслим ли? Есенин в 1914 году пишет невероятной силой религиозную лирику. Ему 19 и он уже гений. При том, что, казалось бы, не дорожит этой гениальностью, а влеком дальше чувством великого поиска и собственной человеческой физикой. Он стремительно перестраивается, словно бы теряя себя прежнего целиком. В 19-м году создает цикл имажинистских поэм «В них прежнего Есенина и не узнать». Спустя еще несколько лет отломанной строфики и смысловых парадоксов переходит к прозрачной лирике, к пушкинской элегичности, снова видоизменяя себя до неузнаваемости – И на весь этот путь с несколькими перерождениями ушло 15 лет. А Николай Тихонов, создавший совсем молодым человеком два великих поэтических сборника «Орда» и «Брага», ему было немногим за 20, и вскоре он отстанет от взятых тогда рубежей навсегда. Шолохов, конечно же, куда дольше удерживал дыхание, чем Рембой и Сенин Тихонов – но и его изменения, если всматриваться, тоже зримы и, как у поэтов, идут волнами. В 1925 году этот человек, прошитый ужасом гражданской войны и вместе с тем напоенный картинами детства. Поэтому том "Данских рассказов и два тома «Тихого дона» сочетаемы, там слышны одни и те же голоса, видна общая палитра. Но в 1935 году сам Шолохов уже другой – И четвертый том «Тихого дона» отличается от первого, он куда ближе по многим интонациям к поднятой целине и совсем далек от донских рассказов. В свою очередь, яростная энергия уже не юноши, а молодого, хотя битого жизнью мужика роднит первую книгу «Поднятой целины», и они сражались за родину. А спустя 20 лет, в 50-е, перед нами уже третий писатель, и он пишет судьбу человека, который являет шолохово-закатного, уже не повышающего голос. Перед нами словно бы поздний Пушкин, поздний Лермонтов, поздний Есенин. А потом он замолкает, не как Рымбо, а скорее как Блок. Просто это не три неполных последних блоковских года, а тридцать неполных шолоховских лет. Прежние слова ушли, а новые, пожалуй, оказались и не нужны больше. Человек сидел на берегу жизни, видя себя прежнего, в далекой дымке и почти не узнавая. Наделять позднего Шолохова необходимостью сочинять что-нибудь подобное Тихому Дону – это как вернуть поэта в юность. Почему же Тихонов не написал в 70-е еще одну брагу? Как же Блок не захотел продолжить свой цикл о прекрасной даме? Отчего же поздний Есенин не писал более религиозной лирики, а с огромной поэмой «Гуляй, поле» не справился и черновики ее сжег? Это слишком рациональные вопросы. Перед нами снова те вещи, которые надо понимать не уча. Впрочем, разговор о поэзии вовсе не отменяет того, что и в русской классической прозе Шолоховский случай есть с чем сравнить».